Часть вторая. Глава первая. Спустя год. Осень вошла в стадию ремиссии. Приступы дождей и промозглого холода отступили. Солнце с освобождённого неба засветило уверенно и ровно. И листва, впитав этот свет и это тепло, вспыхнуло ярким разноцветием. Люди поснимали плащи, куртки, шапки. И казалось, вот-вот, и время потечёт вспять, и лето вернётся. И должно быть от понимания невозможности такого поворота, от безнадёжного ожидания чуда, в душах человеческих затлела сладко пьянящая тоска. И повинуясь этой тоске, даже самый заскорузлый циник, в обычное время нисколько не склонный к сантиментам, нет-нет, да и замедлял шаг, смотрел в чистое небо или вдыхал костровый горький дым, или разминал в пальцах пряно пахнущий лист и говорил самому себе «Эх, «Последние денёчки остались, золотые!» И шёл дальше, жить своей обыкновенной, как у всех, жизнью. В один из таких дней на окраинной улочке Саратова у магазинчика с простодушным названием «Продукты» шестеро парней пили пиво. Они сидели, поджав ноги, на низкой металлической ограде, примыкавшего к магазинчику палисадника, удивительно похожие на больших хищных птиц. С вороньей, дерганной резкостью поглядывали по сторонам, то и дело опускали нас и клювы в пластиковые пивные стаканы, перекидывались громкими гортанными вскриками, и даже хохот их, взрывающийся после каждой почти фразы, звучал, как воронье, возбужденное карканье. Прохожие, завидевшись терку, спешили перейти на другую сторону улочки, что самим парням определенно доставляло какое-то злое удовольствие. Тех же, кто осмеливался не менять пути, стая с азартом принималась клевать. «Слышь, пойди сюда, дай сигарету». «Дядь, смотри под ноги, очки потеряешь». «Воу-воу-воу! Какая пошла! Иди ко мне, не стесняйся, жениться будем!» И вдруг, углядев очередного приближающегося прохожего, стая примолкла. Особенный интерес вызывал у шестерых этот прохожий. Крупный, румяный молодой человек, их приблизительно возраста. Но одетый не в пример лучше, даже как-то подчёркнуто прилично одетый. Словно сошедший с картинки. Полюбуйся, чего нормальные люди в твоём возрасте добились. На молодом человеке красовался серый, отлично сидевший костюм. Из-под пиджака сияла белейшая рубашка. На ботинки разбрасывали солнечные зайчики. Дополняли ансамбль, кожаный, наверняка не дешевый портфель. И новенький айфон, по которому парень увлечённо разговаривал. К беде своей, кажется, вовсе не замечая притаившейся на пути опасности. Шестеро словно весь день дожидались именно этого прохожего. Коротко и негромко переговорив, они разделились. Трое, спрыгнув с оградки полисадника, отошли на несколько шагов. К магазинчику, к окошку с полочкой, откуда отпускалось пиво. Остановились. Один из этих троих ловко запустил руку в окошко, прикрыл его металлическим ставнем, зафиксировал ставень в таком положении при помощи просунутой в щель пустой сигаретной пачки. «Долг и честь! Здравствуйте, здравствуйте, господин мэр славного города Кривочки Евгений Петрович Пересолин!» — жизнерадостно вещал на ходу в телефон Женя Сомик. «Да, только что из командировки. Сейчас машину заберу из сервиса, заеду домой, сбрую парадную, сброшу и сразу к вам». Ну, час-полтора, не больше. Соскучился по всем нашим. Шутка ли, две недели не виделись. Даже толком созвониться, переговорить времени не было. А что случилось? Голос его тут же изменился, утратив веселость. Опять, очередная часть марлизонского балета, с досадой произнес Сомик. Ну, ё ё-моё, сколько можно? На этот раз что? Кого пруд? Ах, пруд! Какой пруд! «Тимохин Прут, Знаю, да. А что с ним не так?» Он замолчал, слушая собеседника. Трое с оградки-палисадника, мимо которого он как раз проходил, поднялись и двинулись следом. Трое, расположившиеся у магазина, развернулись навстречу Жене, все еще разговаривая друг с другом о чем-то, растянулись, будто бы неумышленно перегородив тротуар. Вероятно, Сомик увидел что-то такое в лицах этих троих. Потому что ещё до того, как они вошли с ним в контакт, бросил в телефон. «Секундочку, повисите пока, Евгений Петрович!» И прыгнул вперёд. То, что произошло секундой позже, со стороны верно выглядело киношной постановкой. Вряд ли парни успели понять, что же такое сотворил с ними этот молодой человек в хорошем костюме. Все трое почти одновременно отлетели от Сомика на несколько шагов, раскатились вопящими кеглями по тротуару. Причём из рукава спортивной куртки одного из них выпала длинная заточка, звякнула об асфальт. Женя мгновенно развернулся к тем, кто подбирался сзади. Сцепился взглядами с парнем, идущим впереди остальных, в руке которого угрожающе поблескивал пистолет. Судя по тому, как парень безбоязненно достал его, скорее всего, травматический. Женя не произнёс и ничего не сделал. Но парень вдруг с криком отшвырнул оружие и, запрыгав на месте, затряс рукой, точно она была обожжена. Двое его товарищей правильно оценили ситуацию, не сговариваясь, они припустили во дворы. Тот, с будто бы обожжённой рукой, последовал их примеру, даже не попытавшись прихватить свой пистолет. На месте молниеносной схватки осталась только сраженная упредительной атакой Сомика-Троица. Парни с куляк пошились на тротуаре, селись подняться. Но земная твердь не отпускала их. Раз за разом руки парней подламывались, и они снова распластывались на асфальте. Женя аккуратно обошел их по бордюру и поднес к уху телефон, который все это время не упускал из руки. «Евгений Петрович?» «Ага, все, могу говорить». Грохнул, выплюнув измятую сигаретную пачку металлическое окошко за его спиной. Продавщица с лицом напудренного бульдога высунула снаружи, заголосев ай ай Зачем ребятишек избил? Вызывайте милицию! Милицию вызывайте! Вон он, вон он! Уходит! Вызывайте скорее! Да ничего не случилось, все в порядке. Поморщившись на крики из магазина, уверил пересолину Женю. Так что вы говорите за проблема с Тимохиным прудом? Не продавщица из магазинчика продукты ни сам Женя Сомик, ни кто-то ещё из случайных прохожих, притормозивший посмотреть и с досадой на то, что драка так быстро закончилась, продолживший свой путь, не обратили внимания на припаркованную прямо напротив палисадника девятку, грязную и помятую, как старый кроссовок. Там, в этой девятке, внимательно и напряжённо наблюдал за происходящим через наглухо тонированное стёкло сухопарый мужчина с костистым недобрым лицом, на котором белой полоской выделялись поджатые губы, да светились неожиданно голубые глаза. Левая рука мужчины стискивала ручку при открытой дверце. В правой он сжимал пистолет, и никакой не травматический, а самый что ни на есть настоящий, боевой, старый Макаров со сбитым номером. Обе руки мужчины были синими от порядка расплывшихся татуировок. Лишь когда Сомик, продолжая говорить по телефону, свернул за угол, мужчина обмяк на сиденье. Напружиненная готовность к немедленному действию отпустила его тело. Он спрятал пистолет, прихлопнул дверцу, завёл двигатель и тронулся с места. Через несколько кварталов он кинул сигарету в жёсткий рот, прикурил. И с первой струёй дыма выдохнул длинную мрачную фразу «Видно, привык говорить с самим собой». Так и думал, что перемудрили. Проще надо, тогда всё чики-чики будет. Приезжайте, Женя, я вам всё подробно расскажу. Ждите, скоро буду. Проговорив это, Женя Сомик сунул телефон в карман и с чувством произнёс. Вот балбесы. Высказывание это предназначалось вовсе не потерпевшим позорное поражение гопникам, о которых Женя и думать забыл. Он имел в виду ни много ни мало все население города Кривочки, все 17 с лишним тысяч человек. Выборы на должность мэра в Кривочках прошли предсказуемо гладко. Губернатор области Дмитрий Федорович сдержал свое слово и препятствовать витязям, выдвинувшим кандидатуру Пересолина, даже не пытался. Конечно, кроме Пересолина и Ивана Арнольдовича Налимова, на высокий пост претендовал ещё некий Педин. Но кривочицы, видимо, решили, что человеку с такой фамилией вверять бразды правления попросту неприлично. И господин Педин быстро слился, оставив после себя в качестве напоминания лишь несколько плакатов, где в слове «Педин» последнюю букву местные весельчаки переправили на «К», вероятно, в ту же минуту, как эти плакаты были расклеены. Налимов, понимая безнадёжность своих претензий, тоже особенно не упорствовал. Предвыборную его кампанию, прошедшую под негласным лозунгом «Старый друг лучше новых двух», жители Кривочек всерьёз не восприняли. А вот незамысловатую программу Пересолино – работать вместе, чтобы сделать город лучше – Кривочицы скушали на ура. Впрочем, сам Евгений Петрович свой успех справедливо относил вовсе не насчёт собственной малоизвестной местным личности. Лучше всего отношение Кривочек к Пересолину выразил Дед Лучок, который на первой же встрече будущего мэра с электоратом влез на сцену и, завладев микрофоном, объявил. «Этот Шон от Витязи и этот Петрович. Валяй, братцы, за него голосовать. Если его выберем, нам от них еще столько всего обломится. К тому же он воровать не посмеет. Пусть только попробует, они ему сами тут же шишек под хвост напихают» после чего подхох хохот и одобрительный свист сошёл вниз, был подхвачен благодарными слушателями под руки и уведён в близлежащую закусочную у Рустама праздновать удачное выступление. Время показало, что ожидания местного населения новый мэр Евгений Петрович Пересолин вполне оправдал. Пожалуй, это был первый в российской истории случай, когда весь городской бюджет до копейки пошёл непосредственно на благоустройство города. Пересолин установил на улицах фонари, наладил водоснабжение, до него в Кривочках холодную и горячую воду в тёплое время года исправно отключались с 7 часов вечера до 7 часов утра. Отремонтировал две из трёх кривоческих школ, один из двух детских садов, закупил в районную поликлинику новое оборудование взамен старого, отжившего своё этак лет 30 тому назад. И на этом бюджет иссяк почти полностью — осталось только на необходимые городские нужды. И когда весной сошёл снег и земля просохла, средства на восстановление дорог пришлось Евгению Петровичу, осуществляя пророчество деда Лучка, просить у компании «Витязь». Итак, ожидание населения мэр Евгений Петрович оправдал. А вот само население ожидания пересолено. Нет. Когда вдруг выяснилось, что лозунг «работать вместе, чтобы сделать город лучше», Мэр предполагал к буквальному пониманию — кривочцы скисли. Объявленная пересоленным программа по наведению порядка в кривочках на общественных началах не то чтобы провалилась, а не получила должного развития. Ну не желали горожане убивать законные выходные на уборку мусорных куч на окраинах, на расчистку дворов от ветхих строений. Никому не нужных сараев, в которых давным-давно ничего не хранилось. Покосившихся фрагментов полузгнивших заборов, давным-давно ничего не ограждающих. Общее настроение земляков по традиции озвучил дед Лучок. «И что ж получается? Бесплатно вкалывать? Как при советской власти? Ты на выкуси, я теперь предприниматель, мне каждая минута дорога. Время деньги, слыхали? Поищить других дураков». Дураки нашлись в лице тех же Витязей, а также волонтеров из Саратова, среди которых большинство являлось активными участниками сайта «Соратник.ру». Впрочем, первое время кое-кто из кривочцев и посещал субботники и воскресники. Но не по причине проснувшейся сознательности, а потому что Пересолин распорядился организовать для работников горячие обеды. Вяло поковырявшись до полудня, горожане, пожертвовавшие гарантированным конституцией отдыхом, по окончании обеда бесследно исчезали. После второго такого случая витязи решительно погнали халявщиков в шею. А следующей же ночью кто-то переколотил фонари на центральной улице имени В.И. Ленина. Тогда у Пересолина случился нервный срыв. Он пригласил к себе Олега, последнее время целыми днями пропадавшего на строительстве диковины своей палестры, и в категоричной форме объявил, что намерен раньше срока снять с себя полномочия. Сомик вместе с Двухой случайно оказались свидетелями этого разговора. «Да сил нет никаких, понимаешь?» Одной рукой держась за сердце, а другой калашматя по столу так, что разлетались во все стороны бумаги и карандаши, кричал Евгений Петрович. «Не топьте, лапти никаких сил. Это что за народ такой, а? Чем больше для них делаешь, тем больше они требуют. А то, что уже дадено, стремятся обгадить. Ты знаешь, что директор школы, на ремонт которой у нас денег не хватило, накатал жалобу губернатору. Дескать, руководство тех школ, что мы сумели отремонтировать, бюджетные деньги с мэром, со мной, то есть, попилило, потому и ремонт получили». А ему, честному, ничего не досталось. Ну почему же при Налимове, опти-лапти, никто никому не жаловался, хотя он ни черта для кривочек не сделал и не собирался? Ну, объясни, почему? Я не понимаю. Про фонари слышал, а? Это как? Ну как это? В голове не укладывается. Вызвал к себе щукаря, мента нашего главного. Найди мне этих неандертальцев, кровь износу. В глаза им хочу посмотреть. А он руками разводит. Надо камеры наблюдения на улицах устанавливать. Так камеры раздраконят, — вякнул было двуха. Пересолен, вздыбив усы, ожёг его свирепым взглядом. А Игорь в чём-то прав, — задумчиво проговорил Три Грей. Что толку в камерах, если причина происходящего в головах у людей? Туда-то камеры наблюдения установить не представляется возможным. «А что ж тогда делать?» — взвился Евгений Петрович. «Что?» «То, что должно», — ответил Олег. «Служить?» «Кому?» «Народу, конечно». «Народу? Этим, который... которым...» Зашелся Евгений Петрович в крике. Сорвал голос, надсадно закашлялся, схватив со стола чудом уцелевший стакан с чаем. Шумно отхлебнул. «Этим, которые...» — подтвердил Олег. Какие бы они ни были, других нет. Пересолин поднялся, потирая горло, прошёлся по кабинету. «А мы служим», — хрипло выговорил он, покашливая почти после каждого слова. «Действительно, и в прямом смысле слова служим. Народу, который ревностно следит, чтобы мы не того, не расслаблялись, чтобы получше служили». «Только сам он, народ этот, что-то не сильно разбежался служить кому бы то ни было. Только и следит, чтоб куски мимортов не пролетали. Но почему раньше такого не было, а? При Налимове!» «Разбаловали халявой, вот почему», — сунулся и Женя Сомик. «Налимов и подобное ему», — проговорил Олег, «личным примером убедили население, что власть — это привилегия». Вступивший во власть вправе удовлетворять собственные потребности за счет других, и греха в этом никакого нет. «Власть — это крест!» — выпучив глаза, отчаянно прохрипел Пересолин. Для пущей убедительности он застыл на месте, раскинув руки. «Тяжеленный крест! Шипованный!» «Потому что требовать что-либо от власти привилегии представлялось делом смешным в своей бессмысленности», — договорил Олег. Мы же явили людям иную реальность. Заставили осознать тот факт, что на власти лежит бессомненная ответственность за платы службы. Это уже победа. «Победа?» — ахнул Евгений Петрович. «С такой победой, опти-лапти, и поражений не надо!» «Очередь за тем, чтобы втолковать людям, что и они, в свою очередь, несут ответственность за свою деятельность. Перед страной и теми, кто ее представляет», — сказал Тригрей. «Это, конечно, посложнее будет». Пересолен как-то неожиданно сник, будто побежденный безмерной усталостью, задушившей возбуждение. Он тяжело бухнулся в свое кресло, опустил локти на стол, повесил голову. «Посложнее будет», — не поднимая головы, прогудел он. «А полегче будет ли, опти-лапти? Ну, когда-нибудь?» «Бессомненно», — твердо ответил Тригрей. — Ох, сомневаюсь. — Нет ничего невозможного, — поддакнул Олегу двуха. — Ибо лишь практика мерила истины. Евгений Петрович, Олег обошел стол, встал над Пересолиным, положил руку ему на плечо. Как бы то ни было, крест надо бы нанести до конца. Никак нельзя бросать его. В самом начале пути он особенно тяжел. Возьмите отгул на пару дней, отдохните. Мэр, кривочек пересолен, несколько минут молчал, вздрагивая плечами. Потом поднял голову. Глаза его, ожившие, поблескивали. «На рыбалку поеду», — нерешительно выговорил он. «Да, на рыбалку. Один, и чтоб никого рядом. Найду местечко, расположусь, и первый день буду просто лежать на бережку, травинку закусив». Голос его окреп. Слушать, как речка шумит, как комары гудят в кустах. Птички над водой, чирк-чирк. Как стемнеет, костерок разведу. Двух с Сомиком обменялись тревожными взглядами, как бы интересуясь друг у друга, не впал ли мэр-кривочек в истерический бред. Тригрей безмолвно успокоил их, мягко махнул рукой. Всё в порядке. «А уж на утренней зорьке расчехлю удочки». «И начнём!» — продолжал грезить Пересолин. «Ну, само собой, с вечера прикормить надо будет. Это святое!» Евгений Петрович негромко позвал Олег. «Вы прямо сейчас и поезжайте домой. Выспитесь. А дела на заместителей оставьте. Они ребят стоящие, не подведут. А если что, мы поможем, не сомневайтесь». «Да!» — встрепенулся Пересолин. «Это можно. Домой это хорошо». Выспаться — это отлично, а то жена плакаться начала, мол, семье никакого внимания. Он обвел присутствующих влажными глазами и выговорил, слабо улыбнувшись. Спасибо, ребята. Это было в начале лета. И вот теперь очередной демарш неугомонных кривочцев. Тимохин пруд. Раскинулся он в самом центре кривочек, этот пруд. Если с главной площади пойти точно в направлении указующего перста её бессменного часового, гранитного Ленина, минуешь кольцо пятиэтажек, немного углубишься в частный сектор, и, пожалуйста, откроется тебе Тимохин пруд площадью с футбольное поле, заросшей в круговую по берегу высоченной стеной осоки, в которой каждой весной прорубается множество коридоров, ведущих к воде. Проберёшься по такому коридору шорша осокой чавкая листой грязью и вздрагивая от укусов прудовых комаров, что по какой-то неведомой причине ненавидит человечество гораздо сильнее своих сухопутных собратьев. И выбредешь к неподвижной водной глади, где мирно дрейфуют островки зелёной тины, из которых торчат горлышки пластиковых бутылок, клочья целлофановых пакетов и прочая дрянь. Впрочем, Тимохин пруд вполне можно отыскать и безо всяких ориентиров, просто по запаху. Только в окрестностях поднимается маломальский ветер, как по всем кривочкам разносится непередаваемый аромат сырой гнили и почему-то тухлой рыбы, каковой, кстати, в пруду не лавливалось уже много лет. История названия Тимохиного пруда, кстати говоря, не безинтересна. Котлован под этот пруд выкопали в середине 70-х прошлого века. Нужен был водоем для водоплавающей домашней птицы. В те времена кривочки были никаким не городом, а средней руки колхозом. Причем выкопали котлован без применения какой-либо техники, а исключительно с помощью лопат, заступов, тачек и здорового социалистического энтузиазма. Этим фактом кривочцы, ну даже те, кто поселился в городе спустя десятилетия после появления котлована, очень гордились. Когда же колхоз развалился, а гусей и уток в больших количествах кривочица держать перестали, надобность в водоеме отпала, и воду туда больше не качали. Месяц не качают, другой не качают, полгода не качают, год. А пруд стоит себе и пересыхать не думает. Видимо, пробудились на неглубоком дне какие-то подземные источники. Местные этому обстоятельству были только рады. Развлекательный водоем в двух шагах от жилья. Хочешь купайся, а хочешь рыбачь. Удобно. Только вот как ухнул в небытие без времени колхоз, так и присмотр за прудом прекратился. Некому стало чистить дно, выкашивать осоку, приводить в порядок берега. Безымянный пока ещё пруд постепенно увязал в запустении. А в начале 90-х некто Тимоха, отчество и фамилия которого за давностью лет утратились, гулял в кривочках свадьбу. Отгулял первый день честь по чести, как полагается, а на второй вздумалось ему прокатиться по пруду на рыбацкой деревянной лодке. Погрузил Тимоха в лодку самого себя, похмелившегося и весёлого, невесту, гармонь в комплекте с гармонистом, пару верных товарищей и ящик водки. Как того и следовало ожидать, лодка перевернулась на самой середине пруда. Может, Тимоха чересчур усердствовал, когда верные товарищи кричали «Горько!», Может, гармонист с излишним рвением растягивал мехи своего инструмента. Правда, теперь уже никто не узнает. Главное, что выплыть удалось всем пострадавшим. Даже лодку вытянули. Даже выволкли на берег гармонь вместе с усыпившимся за неё мёртвой хваткой и отчаянно матерящимся гармонистом. Но безвозвратно сгинул где-то на илистом дне ящик водки. Целых девять полновесно-полулитровых бутылок. Одну Тимохина компания успела таки употребить по назначению. Девять бутылок водки в эпоху тотальной нищеты представляли собой немалую ценность, поэтому спасательную операцию организовали немедленно. И желающих поучаствовать в этой операции оказалось предостаточно, поскольку сам Тимоха, откашлявшись от воды, бессильно махнул рукой. «Кто найдёт, того и будет». Вполне вероятно, по горячим следам и нашли бы. Если бы не один товарищ. Как он попал на берег пруда, непонятно, потому что доподлинно известно. В стремлении поправить здоровье после вчерашних возлияний он преуспел настолько, что разучился ходить. Но, видимо, рассудив, что по воде всё-таки передвигаться легче, чем посоху, этот товарищ отважно погрузился в мутные воды пруда. В общем, когда его хватились, было уже поздно. Хоть в самом глубоком месте от поверхности воды до дна было всего-то пару метров, товарищ утонул. Причем утонул тихо, скромно и с достоинством, без всяких там криков, размахиваний руками и мольб о помощи. Это происшествие положило конец поисковой операции. Правда, как скоро выяснилось, до поры до времени... Русские пьянки, особенно в деревне, редко оканчиваются тем, что выпивохи чинно-благородно расходятся по домам, полностью удовлетворённые объёмом поглощённой жидкости. Как правило, сколько бы ни было выпито, всё равно кажется, что до желанной полноты ощущений не хватает чуть-чуть. Ну и, может, ещё вот столечка, и ещё напоследок по капельке. До Тимохиной свадьбы подобные проблемы решались традиционным способом – коллективным паломничеством к ближайшей самогонщице и последующим, часто безрезультатным, докучанием оной с целью приобретения искомого продукта в кредит. А вот после преснопамятной свадьбы ситуация изменилась. При обнаружении нехватки горючего подгулявшие мужики и парни не направляли свои нетвердые стопы к самогонщицам, и не пытались взломать сельмак, запираемый на ночь на амбарный замок такого размера, что из-за него с трудом можно было разглядеть дверь. Кого-нибудь обязательно осеняла идея. «О, Тимох-то тогда ящик утопил, помните? Когда Иванович ещё утоп. Ай да, ребят, на Тимохин пруд ящик доставать. Кто лучше всех ныряет? Ты, Колян?» Такие предприятия в лучшем случае заканчивались ничем, а в худшем... Через пару недель опять доносился чьей-нибудь заваленки, заплетающийся, но полный оптимизма, голос. «Ага, как негде взять. А в Тимохином пруду? Где Иваныч с Коляном утопли? Ай да, ящик доставать. Кто у нас лучше всех ныряет?» С тех пор так и повелось. Тимохин пруд, подобно мифическому дракону, ежегодно собирал скорбную дань в количестве 5-6 пропитанных севухой тушек. Впрочем, дурная слава никак не мешала пруду каждое лето притягивать к себе желающих поплескаться ребятишек. Да и некоторые взрослые кривочцы не дураки были культурно отдохнуть у воды с шашлыками, оглушительно хрипящим из автомобильных динамиков шансоном и задумчиво заунывными песнопениями у вечернего костерка. На время шло. Тимохин пруд все больше затягивал тиной, все гуще наполняло мусором, остающимся от культурно отдыхающих. Рыба в пруду передохла. Разносимая ветром гнилая вонь год от года напитывалась новыми будоражащими обоняниями и воображения, оттенками и нюансами. От полчищ свирепых комаров страдали уже не только жители близлежащих домов и центральных пятиэтажек, но и население окраинных улиц. И Тимохин пруд из местной достопримечательности превратился в язву на теле города. А также в рычаг манипулирования сознанием кривоческих избирателей. Всякий новый потенциальный мэр Клятвина из пены у рта обещал, если его выберут, моментально избавить кривочки от позорного и вредоносного водоема. Излишне говорить, что, получив должность, очередной правитель о своих клятвах забывал сразу и окончательно. И Евгений Петрович Пересолин этот обычай, в смысле предвыборных уверений относительно ликвидации Тимохиного пруда, поддержал. Но, в отличие от своих предшественников, всё же приступил к осуществлению обещаний. Сразу, как только разобрался с более животрепещущими проблемами. «Я, значит, инженеров пригласил ещё на прошлой неделе». Сходу принялся рассказывать мэр Пересолин, как только Женя Сомик появился в его кабинете. «Чтобы они план работ по сушению этого чёртова пруда сделали. Инженеры приехали, принялись ходить, вымерять да прикидывать. Местные само собой заинтересовались, что такое происходит. А как выяснили, началось бурление. Да нет, не пруда, а народное». Евгений Петрович выглядел совершенно спокойным, да и говорил размеренно и медленно, даже с какой-то линцой, чуть растягивая некоторые слова. Но потому как подчёркнуто прямо он сидел, спрятав руки под столом, потому как чуть заметно подёргивался время от времени уголок его рта, как напряжённо топорщились рыжеватые усы, Сомик догадался, что спокойствие мэра напускное и с трудом удерживаемое. «Погодите», — прервал Женя Пересолина. «Может, остальных дождёмся, чтобы вам потом не пересказывать по десять раз? Или остальные уже в курсе? А тогда где они?» «Где они?» — резиново улыбнулся Евгений Петрович. «Они, мой дорогой тёзка. Кто где? Мансур, например, в родные края укатил, в Чечню. Там у него серьёзные семейные проблемы нарисовались. Племянник его в какую-то передрягу попал, выручать надо». «А Костя Костет?» В госпиталь лёг, на очередное обследование. Контузия давняя, с войны ещё. Всё беспокоит. А заместители ваши, Виталий Гашников и Серёга Жмыхарев? А на кого, по-твоему, Мансур Чо поставил? Я ребятам отпуск дал за свой счёт. Они помогают, конечно, по мере сил, когда время есть. А двуха? Это весь в делах. Сделка у него крупная намечается. Носится по городу весь в мыле. «А, ну да, созванивались с ним вчера еще, помню. А Нуржан на дежурстве». «Ну а Олег-то? Он-то где?» Пересолин вздохнул. «Да где ж ему еще быть? На строительстве, конечно. Все по лестру свою конструирует. Все эти энергетические сплетения ищет. Раньше ты целыми днями там пропадал». А теперь и вовсе по двое-трое суток дом не появляется, поскольку что-то там у него, как он говорит, получаться начинает, с энергетическими сплетениями этими. Я его, честно говоря, давно уж не видел». «Ну так я увижу», — буркнул Сомик. «Сегодня же и заеду, вот только с вашими делами разберёмся». «Так что всё-таки случилось-то? Я не понял». «А вот перебивать старших не надо, тогда и понимать лучше будешь». Извительно заметил Евгений Петрович. Снова непроизвольно дернув уголком рта, он принялся рассказывать. Сегодняшним утром у здания мэрии собралась толпа численностью 30-35 человек. Охраннику, естественно, сотруднику ЧОПа Витюс, который вышел на шум и поинтересовался, в чем, собственно, дело и что гражданам надо. Толпа представилась делегацией, поколыхалась немного и изверглый из своего нутра деда Лучка. Дед Лучок, на коего, видимо, по причине уже имеющегося у него опыта эффективного общения с властью, возложили обязательства парламентёра, в категоричной форме потребовал мэра Пересолина. И немедленно. Охранник заученно известил его, что в таком случае следует пройти на пропускной пункт и записаться на приём, который осуществляется по таким-то дням, с такого-то часа и по такой-то, Добавив в конце, что вообще-то к пересольному можно попасть и без всякой записи. Тут чай-кривочки, а не Москва, а мэр как раз у себя в кабинете. Дед Лучок нырнул в толпу, коротко с кем-то посовещался и, выбравшись, обратно объявил. «Эх, кабинет не пойдём. Пущай, мэр сам к нам выйдет. Или брезгует с простыми людьми лицом к лицу общаться». Тогда охранник на всякий случай осведомился — «А кто делегацию делегировал?» На этот вопрос дед Лучок ответил без предварительных совещаний. «Народ!» — высокопарно провозгласил он. «А по какому вопросу?» — полюбопытствовал охранник. «А по важному вопросу!» — рубанул в ответ Лучок. «Мы только с мэром разговаривать будем, а не с его халуями!» «Поносу б тебя за халуята! беззлобно отреагировал охранник. «Старый человек, а лаешься. Толпа революционно зашумела. Какие-то горячие головы тут же предложили закидать здание мэрии бутылками с зажигательной смесью, но бутылок ни у кого не обнаружилось, и рецепты зажигательной смеси тоже никто не знал. Дед Лучок, мгновенно сориентировавшись, выдвинул инициативу приобрести бутылки в ближайшем магазине, а с проблемой смеси разобраться уже после необходимого опорожнения вышеозначенной тары. И вопросы нужно решать и по мере поступления, добавил он. Инициативу поддержали большинством голосов. Охранник же тем временем направился звонить Пересолину, предусмотрительно заперев за собой двери здания мэрии. Каковой поступок вызвал со стороны делегатов новый приступ возмущения. Ломать двери, призвал кто-то. Ну, ребят, навались. «Навались!» — с готовностью подхватили этот призыв. «Эй, навались!» Правда, перейти от слов к делу делегаты на всякий случай не решились. Только дед Лучок, на правах полномочного представителя делегации, храбро поднялся по ступенькам и несколько раз пнул дверь, обутая в резиновый сапог ногой. Дверь распахнулась, и Лучок, на секунду стушевавшись, верно от неожиданности, скатился со ступенек обратно к притихшей толпе. Ну, начальственно нахмурившись, обратился к собравшимся Евгений Петрович. «Почему шум?» «Потому что претензии у нас имеются», ответствовал ему вновь осмелевший дед Лучок. «Какая именно? К чему?» «А вот какая!» Дед Лучок приосанился, видно, приготовившись к длинной речи. «Испокон веков на Руси так заведено было, что...» Но растечься мыслью по древу ему не дали. Из толпы выступил Гаврила Носов, механик из местного кинотеатра. «Зачем пруд наш осушить хотите?» — прямо спросил он. Пересолин открыл рот. «Кому он помешал-то?» — продолжил Гаврила. Чушь придумали? Воняет, комары, но воняет!» — Ну, комары! Можно подумать, если пруд осушить, ни одного комара в кривочках не останется. И благоухать тут у нас будет розами. — Вы же сами просили, — выдавил стиснутым горлом Евгений Петрович. — Кто просил? — удивился Гаврила. — Я? Я не просил. Может, Лучок просил? — Я? — Вскинулся дед Лучок с таким испугом, будто его обвинили по меньшей мере в подготовке террористического акта. — Никогда! И ни за что! И «Я на Тимохиным пруду, можно сказать, вырос. С там плескался. Вот таким мальком сопливым», — сообщил он, вероятно, из-за сильного душевного волнения позабыв, что на момент появления пруда ему было никак не меньше двадцати лет. «Я каждый свой день рождения на Тимохину справляю», — пробосил кто-то из толпы. «А где еще? Дом скучно, в кафе дорого». В столовке отравят ещё чего доброго. Половина кривочка оттуда во воду для огорода вкачает. А что, дураки какие-то тонут постоянно? Это разве повод? Дураки и в лужу утонут. «Не пойму вас», — замотал головой Пересолин. «Что ж получается? Не осушать пруд. Я, между прочим, инженеров из Саратова привозил. Заплатил им. Они уже смету составили и план. Насчёт техники договорился». «Ну, если договорился, тогда надо сушать», — рассудительно молвил Гаврила. «Куда теперь денешься?» «Неваться некуда», — поддохнул дед Лучок. «Ты чего ж вам тогда от меня надо?» — вконец обалдел Пересолин. «Объяснить толком!» «Сейчас объясню», — подвинулся ближе к мэру Гаврила. «Тихо, мужики!» «Тут вот какое дело, Евгений Петрович. Пруд-то как создавали?» «Колхоз, положен, туда воду качал, а котлован рыли простые люди. На общественных началах и своими руками, это все знают. Для себя старались, и для потомков, конечно. Ну, для нас, то есть. Наши отцы и деды старались», — еще раз подчеркнул Гаврила. «Для нас, безо всяких там экскаваторов. Вон, Лучок-то, наверное, тоже участвовал». «И я как же?» — немедленно согласился дед Лучок. «Участвовал?» Я тогда еще, помню, ногу сломал, поэтому мне на самый ответственный участок кинули. Инвентарь ремонтировать. Без инвентаря-то известное дело, много не наработаешь. Вот, — сказал Гаврила, и сочувственно погладил деда Лучка по засаленной бейсболке с трудночитаемой надписью «I love NY». Со сломанной ногой. Что ж, выходит, зря, что люди страдали, а? Они ж трудовой подвиг совершили. «Наши отцы и деды». «Не понимаю», — простонал Пересолин. «Ну не понимаю я вас. Чего вы хотите?» «Сейчас поймете», — пообещал Гаврила. «Если наши отцы и деды пруд выкопали, значит, этот пруд получается как бы наш, правильно?» «И не как бы, и не как бы», — забеспокоился дед Лучок. «А на самом деле наш». Поэтому без нашего разрешения судьбу Тимохина пруда определять это, извините, неправильно, — закончил Гаврила. — И это как народу в душу плюнуть, — добавил дед Лучок. Пересолин глубоко вдохнул и длинно выдохнул. Лицо его заметно покраснело. — Ваше предложение, — спросил он. Э, — Компенсацию бы нам, — сразу как-то посмирнев попросил Гаврила. За то, что наш пруд осушаете. Вот это было бы по справедливости. Это не дадим осушать! крикнул не потерявший задоро дед лучок. Вокруг встанем и будем стоять. Технику гнать будете и не пустим. Имеем право! Наш и э, пруд! Евгений Петрович, потирая пальцами виски, минуту переваривал услышно. Да что ж вы за люди-то такие? Тихо произнес он. «Для себя, что ли, я стараюсь? Для вас же! Компенсацию им! Да как вы это себе представляете? Всему город, что ли, платить?» Из толпы протиснулся к нему мужичок. Лысый, курносый, в очочках, замутными стеклами которых поблескивали изумительно бойкие глазки. Пересолин узнал его. Приналимый мужичонка трудился мелким начальником в ЖКХ, И как только Ивана Арнольда сняли с должности мэра, поспешно уволился. Как, впрочем, и многие мелкие и крупные начальники тогда. «Вот он заводил это», — сразу догадался Пересолин. «Он всё придумал и других подбил». «Э, «Ну зачем всему городу?» — мягко проговорил мужичок. «Надо по справедливости. Не всему городу» а только тем, чьи семьи в то время, когда котлован для пруда рыли, проживали в кривочках. Так уж вышло, что у нас, Евгений Петрович, доступ к документации имеется, кто с какого года в городе прописан. Поэтому вот списочек подготовили, фамилии, адреса, всё как полагается. Мужичок извлёк из матерчатой хозяйственной сумки толстенную кипу бумаг. «Мы компенсацию-то положили крохную, договорил он. Не ради выгоды, а просто чтобы по справедливости. По три тысячи рубликов на брата, и ладно будет. Списочек мы вам передаём. Ознакомьтесь, пожалуйста, Евгений Петрович». Пересолин спрятал руки за спину. «Даже и не собираюсь. Это по какому такому закону вы компенсацию требуете? Придумали чушь какую-то. Вы сами-то сообразите, какую вы нелепицу мне тут нагородили». «Да ну вас! Ещё время терять с вами!» Он развернулся, чтобы уйти, но не ушёл. Мужичок аккуратно придержал его за полу пиджака. «Мы же ведь и вправду до конца пойдём», — укоризненно произнёс мужичок, глядя на мэра сквозь мутные стёкла очков. «Права свои отстаивать будем. За справедливость биться. Шум поднимется, Евгений Петрович. Журналисты, адвокаты, депутаты, экологи, то да сё». А вот заплатили бы. Народ порадовали. Он бы на следующих выборах-то припомнил. Мы же не из бюджета просим, понятное дело. Мы предлагаем вопрос в частном порядке решить. Три тысячи — это для нас деньги, а для вас-то для Витязи — тьфу, копейки. Вы ж, Витязи, если пожелаете, весь город купить сможете. Ах, вот оно что. Пожалуй, только теперь Пересолин в полной мере осознал весь смысл произошедшего. «Делиться надо!» — вякнул дед Лучок. «Если у кого-то мало, а у кого-то много, надо делиться. Иначе не по-православному!» В общем, плюнул я и ушёл от них. Подошёл к завершению своего рассказа Евгений Петрович. Они пошумели, пошумели. Охрана пригрозила полицию вызвать, разошлись. А списчик мне потом через ту же охрану передали. Он наклонился, со стуком выдвинул ящик стола и бухнул на стол увесистый списочек. «И сколько же там фамилий?» — спросил Сомик. Он едва сдерживался, чтобы не рассмеяться. «Несколько тысяч, наверное. Если каждому по ого-го, какая сумма получится. Ну, нам-то, Витязем, что? У нас не убудет». «Да не считал я эти фамилии. Вообще в список не заглядывал. Ты же не думаешь, что я вправду буду ещё им эту компенсацию платить?» «Да». Женя излишне надрывно закашлялся, маскируя прорвавшийся все же наружу смех. «Водички попей», — подозрительно посмотрел на него Пересолин. Во, в кулере. А этот бывший ЖКХ-шный начальник в очочках мне потом позвонил. Мол, Евгений Петрович, я могу ситуацию урегулировать, успокоить народ. Деньги вам всё равно, конечно, придётся заплатить, но намного, намного меньше. Требовал гад персональной аудиенции. Иначе, говорит, буду лично Олегу Гайтрегрею жаловаться, что, мол, не справляюсь я со своими обязанностями, народ, мытарю и тираню. «Погонит, дескать, меня Олег гай Грей с мэрского кресла поганой метлой». «А нормальная двухходовочка», — отозвался Сомик от кулера. «Взбаламутить местных алкашей и бездельников, посулив халяву, а потом самолично хапнуть от испугавшегося мэра сколько-нибудь и уйти в тень». «Да там не только алкаши и бездельники были», — устало проговорил мэр Пересолин. Вот в чём дело. Большая часть этой делегации — нормальные горожане. Работающие, уважаемые, отцы семейств. Опти-лапти. Господи, вот уж не думал я, что быть мэром — это так тяжело. И как мне теперь поступить? Скажи, тёзка, а? Сомик вернулся за стол, опёрся руками на его поверхность и вдруг подпрыгнул. — Эй! На тыльной стороне его правой ладони поблёскивал какой-то металлический кружок, словно прилипшая монетка. Сморщившись, Сомик зубами вытащил из ладони канцелярскую кнопку. Неожиданно крупную кнопку, раза в три больше обыкновенной. «Откуда такие здоровенные?» — простонал он, слезнув языком выступившую каплю крови. «Чуть не насквозь ладонь проткнул». «Это секретарш притащила», — смущенно пояснил Пересолин. Чтобы объявление, это самое, прикнопливать на площадном стенде. Пробовали неудобно. Воткнуть трудно, хоть молотком забивай. Коробка такая осталась у меня валяться, я ее рассыпал недавно. Вот, не все, видать, собрал. Дать перекись или йод. У меня где-то аптечка. Да не надо. Женя покрутил в воздухе, травмированной ладонью. Жить буду. Вы спрашиваете, как вам теперь поступить? «Да никак», — отвечу я вам. «Вообще не понимаю, что вы так переживаете?» «Ну, покричала кучка дураков. Делайте своё дело, а на них внимания не обращайте. Абсурд же. Компенсацию какую-то придумали. Чёрт, болит теперь». «А вдруг они действительно шум подымут? Будут работам мешать?» «Шум пусть подымают, на здоровье, сколько хотят. Ни один нормальный человек их претензии серьёзно не воспримет» а мешать работам вздумают. Ребята из Чопа их быстренько по домам разгонят. Вот и всё. И думать забудьте». «Да что ж я за власть такая, если на кулаки чоповцев опираться буду?» вздохнул Пересолин. «Нет, Женя, чует моё сердце. Тут всё так просто не кончится. Продолжение следует, как говорится». «Да бросьте!» махнул рукой Сомик. «Ерунда!» Я, кстати, могу знакомым журналистам эту историку подкинуть. А что? Они опишут всё в курьёзных тонах, так мы этих балбесов опередим. На тот случай, если они, балбесы-то, действительно по инстанциям пойдут». «А это идея», — оживился Евгений Петрович. «Это, пожалуй, стоит предпринять». «Вот и договорились», — Женя поднялся. «Поеду я. Коллегу на полестру хочу заскочить, поглядеть хоть, что он там настроил». «Ну...» «До встречи. Будь достоин». «Долг и честь», — откликнулся мэр Пересолин.